А что самое неприятное, проскочить нужно было и на высокой скорости, и с выключенными фарами, чтобы не выдать себя раньше времени, не позволить противнику подготовиться ко встрече. Вик таки сумел развить максимальную скорость в ущелье, хотя пару раз проходит, все же проскрежетал кузовом по стене. Тапок за турелью матерился, его на месте стрелка болтало так, что голову лишь чудом не оторвало».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 Гильзы градом стучали по крыше проходца, а из пулемета Полоза его летели прямо в салон. Внезапно с громко заверещал, отпустил пулемет и задергался, как в припадке. Юси удивленно уставилась на него. «Что, зацепили?» — забеспокоился Вик.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 а гильза, если что, крайне горячая штука, так что все конвульсии полоза были понятны и естественны. Тем временем стих и пулемет наверху, они таки проскочили за стову маров. Вик, не замедляясь, повел проходец дальше вглубь темной пустыни, а за ними остался гудящий, словно растревоженное осинное гнездо блокпост и десятка-полтора свежих трупов возле неосторожно разведенных костров.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 К тому же, если пришлось бы лететь на платформе, это значило бы, что гравициклы, ну или как минимум проходец, пришлось бы оставить в дыре, а пойти на этот этапок не мог. Жаба бы задушила банально. Так и получилось, что единственно возможный путь – это прорыв через заслоны поездка к соседям на том, что у них есть, проходцы и гравициклах. К счастью, первая половина задумки уже была реализована, и засады они таки выбрались.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 «Нет, не минные поля, но банальную полицейскую Эмми-пушку хотя бы. Пользоваться ею даже идиот может». Разговор вмешалась Юси. «Вообще-то Эмми у них имелась, просто наш проходец не зря имеет приставку «Экстрим». Он делался как универсал для сложных условий, имеет стройную защиту от таких простых источников Эмми, а у Маров вряд ли было орудие большой мощности».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 «Что это было?» – спросил Полос, с которого просто стряхнулось сиденье. Однако он тут же вылез назад и сделал то, что просил Вик. «Видимо, те самые, которые поумнее», – хмыкнул Вик. «Патрулировали пустыню или были где-то неподалеку. Может, где-то рядом основной лагерь». По броне замолотили пули, пока не уверенно и редко. Стрелки были явно далеко.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 Враги, повторяя маневр, замешкались, начали замедляться, мешая друг другу и сбиваясь в кучу. Таопак тут же этим воспользовался, всадил длиннющую очередь в двигатели и кабину одного из гравикаров, превратив его в недвижимость, частично закупорившую въезд в каньон.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 Он мгновенно побледнел и завопил. «Твою же мать!» Полос выглядел крайне испуганным. «Вик, стой! Стой! Остановись!» «Ты чего орешь?» Нахмурился Вик, но скорость даже не подумал сбросить. «Босс!» – завопил Полос. «Надо срочно валить! Бросаем проходятся на байках уходим! Быстрее!» «Да ты чего истеришь?» – спросил Тапок. Полос уже был не просто бледным, а белым, как полотно. Похоже, он всерьез напуган, но при этом никто, кроме него, в проходце не понимал, что же такого произошло из чего так истерить. «Видишь эти штуки на... <къем> бородавки похожие?» Наконец, не зашел до пояснения Полос, осознавший, что товарищи не понимают всю степень опасности над ними нависшей. «Ну?»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 «У и шкура пули не пропускает вообще. Сомневаюсь, что даже бронебойные ее прошьют. Толщиной там дай боже, и они очень не любят тех, кто ворует его еду. Нас просто затопчут прямо в проходца. Он ведь весь в спорах измазан, все днище в них». «Да и что, отмоем?» «Не сможем. Кэй будет бежать за нами до тех пор, пока не догонит. Они твари выносливые и быстрые». В разговор вмешался Тапак. — Эй, Полос, а этот твой к ростом под два с половиной метра, серый, с пластинами брони по всей спине, тремя рогами и двумя парами глаз, ну и вообще габаритами с проходец Точно? Слышал о нем? — закивал Полос. не я его прямо сейчас вижу, на нас несется. — Твою же! — Чёртова тварь, похоже, или где-то в ложбинке дрыхла, или в пещере какой, потому её не заметили раньше. Однако затем разъяренный Кы, увидев, что люди сделали с его грибами, бросился вдогонку за обидчиками. В проходец такое ощущение, что кувалдой ударили. Вик вцепился в руль, пытаясь выровнять машину, не позволить ей на полном ходу влететь в скалу.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 «Угу, да сейчас!» — хмыкнул Вик. «Так и позволил какой-то твари грибы жующие наш транспорт изничтожить!» Ходу, Вик!» — заорал Тапок, давая очередь во весь короб по чудовищу. Пули не причинили к и ни малейшего вреда, по большей части просто отскочив от панциря или застревая в толстенной коже существа, виднеющейся меж пластин.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 Впрочем, и он отказываться от преследования явно не собирался. Ты же!» – прошипел Тапок. «Мало этой твари, так еще и сзади вновь появились фары. Мары догоняли».